На следующее утро, без двух минут семь, я стояла на пороге Берингенинского дома, откуда открывался потрясающий вид на изумрудный океан. Он шевелился, как шелк на ветру, и накатывал волны на песок, белый как снег. Стоит ли говорить, что у Боба был свой собственный пляж? Все это лишний раз доказывало, кем и чем на самом деле являлся плохой Боб. Собственно, так же, как и сам дом». Обширное куполообразное строение в стиле постмодерн, чьи контуры наводили на мысль об автогонках и аэродинамических трубах. «А где бикини?» – спросил меня в дверях Боб, очевидно, вместо «Доброго утра». В руке у него дымилась чашка кофе, огромная как кружка для бульона. На нем был полосатый халат, который делал Боба похожим на потрепанного знаменитого плейбоя Хью Хефнера. Влажные покрасневшие глаза свидетельствовали о тяжком похмелье. К секунду я выбирала, что ответить. «Мне обязательно быть вежливой, сэр?» «Вежливость – не то слово, которым пользуются люди для моей характеристики». Заметил плохой Боб. Так что, полагаю, смешно было бы рассчитывать на вежливость в отношении себя. «В таком случае попрошу, оставьте свои замечания по поводу бикини». Или я сейчас же разворачиваюсь и ухожу? Серьезно?» Он только пожал плечами, распахнул дверь пошире и направился в глубину дома. Я последовала за ним, через небольшой холл, переходивший в зал, от которого просто дух захватывало. Изогнутый потолок высотой в 30 футов, целая стена застеклена и выходит на океан. На полу ковер, такой толстый, что для ухода за ним, наверное, приходится приглашать бригаду с газонокосилкой. Кожаный диван и кресло. Вся мебель сочетает в себе стиль и комфорт. Во всем безошибочно чувствуется холостяцкий дух, но при том тонкий вкус, который я никак не могла предположить у столь одиозной личности, как плохой Боб. «Мило», – произнесла я традиционные слова, которые полагается говорить при первом визите – — Естественно, — ответил хозяин. — Я плачу целое состояние одной невыразимо ужасной женщине по имени Пэтси, которая за всем этим присматривает. Сюда, пожалуйста. Кофе? — Да, спасибо. Мы прошли в просторную кухню, которая легко могла бы обслуживать добрую сотню человек. Боб налил чашку кофе и передал мне. Отхлебнув, я безошибочно определила, Восхитительный вкус Ямайской Голубой горы по 50 долларов за фунт. Совсем не то пойло, которым я почую своих дорогих гостей. Я сделала большой глоток напитка и замерла, наслаждаясь его бархатным карамельным привкусом. А ведь я тоже могла бы все это иметь. Модный дом с видом на океан, превосходные импортные напитки. Не сомневаюсь, что и бар с виски у Боба первоклассный своей же коллекции компакт-дисков он попросту сразил меня, как сопливую девчонку. «Итак», — произнесла я. Плохой Боб стоял, прислонившись к кухонному столу и внимательно наблюдал за мной. «Если оставить тему бикини в стороне, то для чего именно вы меня сюда пригласили?» «Чтобы ты работала в качестве моего помощника. Мне необходим надежный человек с твердой рукой, для отработки некоторых второстепенных моделей погоды, в качестве эксперимента. Я, конечно, мог бы все сделать и сам, но лишняя пара рук забережет мне кучу времени. Рук? Просто метафора. Тебе доводилось раньше иметь дело с Джином? Конечно. Ну, может, не вплотную, но я работала в связке с ним. Кофе был просто великолепный. Боб налил мне большую чашку, но она уже подходила к концу. Я раздумывала, насколько реально раскрутить его на вторую. «Я умею обращаться с джиннами». «Не сомневаюсь», — кивнул он. «Знаешь, у меня ощущение, что ты просто незаменима для моего проекта. Это будет нечто колоссальное. Вот увидишь, Джоан, каких успехов мы добьемся, работая совместно». «Между прочим, как тебе кофе?» «Фантастика!» В глазах у меня двоилось. Окружающий мир почему-то накренился и поплыл в сторону. Отчаянно моргая, я протянула руку к столу, стараясь восстановить равновесие. Сердце отчаянно колотилось. «Это ямайская, голубая!» Пролепетала я и, наверное, выронила чашку, но звукопадения ее на кафельный пол Уже не услышала. Помню только, как мои колени подогнулись, и я опрокинулась спиной на кухонные шкафчики. Еще помню плохого Боба. Он продолжал прихлебывать кофе и сверлил меня безжалостными голубыми глазами. На его губах играла улыбка. Голос звучал замедленно и как-то издалека. «Нас ждут великие дела, милочка. Тебя и меня».